Глава 68. Слежка Мэтлок, Клек и Тейлор заняли позицию в пустом многоквартирнике напротив переоборудованного под жилье склада Джулиана. В биноклем была видна входная дверь. Прошли ровно сутки с тех пор, как Клек, завершив вечер в Сохо Хаус, возвратилась в Скотланд-ярд. Мэтлок с Тейлором ждали ее там. Она написала им из такси: Не расходитесь! «Возвращаюсь в Скотланд-Ярд, есть сенсационные новости». И впрямь. Она выяснила, кто стоит за десятью смертями, которые до недавнего времени считал взаимосвязанными один лишь Мэтлок. Российская ФСБ!» — гордо объявила Клек, сперва загнав Мэтлока и Тейлора в тихий угол оперативного штаба, который, невзирая на поздний час, по-прежнему бурлил работой с видеозаписями. «Наш злодей» — всего-навсего Владимир Путин. Ну или, по крайней мере, он нанимает злодеев. Поначалу Мэтлок с Тейлором решили, что над ними издеваются. Естественно. Однако после того, как Клек изложил им свой разговор с Маликой Раджпут, старшей программисткой в сэндвич-коммуникациях, ни Мэтлок, ни Тейлор уже не могли отрицать, что во всем этом есть некий жуткий смысл. То, что работа у старой школьной подруги Клек связана со вбросами дезинформации, контролируемыми Россией, в дискуссионное пространство референдума, дезинформации, использовавшей разобщающую суть произошедших разнообразных убийств, но эта дезинформация была подготовлена до того, как убийства совершились, факт оглушительный. Но имелась в нем и мрачная логика. Как ни крути, все сработало. Страна оказалась разобщена и разозлена гораздо сильнее, чем была до убийства и референдумной кампании. Речь трепа и грива целиком посвящалась этому. А когда они узнали обо всех подробностях, которые Малика выложила клек о своем начальнике Джулиане Картере и об их поездке в Россию, стало ясно, что в деле поимки вожделенных преступников они сделали громадный шаг вперед. Но как это провернуть? Как поймать хорошо обученных русских убийц, на которых у них нет буквально никаких улик? Располагали они пока лишь устными показаниями одного очень нервного стукача. Более того, в ключевых вопросах это признание было косвенным. Малика Радшпут не знала ничего ни о каком из убийств. Рассказать она могла лишь об одном. По ее убеждению, компанию «Англия на выход» финансируют русские. Предположение, что те же самые призрачные агенты по-настоящему убивают людей, чтобы обеспечить своей стратегии разобщения самоопределений остроты, выдвинула сама Клек. «Русское кибервмешательство в западные выборы — не новость», сказал Мэтлок. «Оно со времен Трампа и Брекзита происходит. Никто, в общем, больше не морочится на эту тему, насколько я понимаю». Когда-то хоть парламентские запросы слали после выборов, но поскольку выхлоп минимальный, вряд ли у кого-то найдется сил еще раз в это ввязываться. Все просто учитывают, что это происходит, и живут дальше. — Ага, но теперь силы нашлись бы, если бы узнали, что все стало несколько более деятельным, — спросила Клек. Мэтлок подумал, что, видимо, нашлись бы. Русские сбили коммерческий авиатяжеловоз — И никто ничего по этому поводу не предпринял. Всем на все плевать, потому что никто ни во что не верит толком. Но его это не волнует. Он полицейский, а не политик. И забота у него одна — ловить преступников. Однако доказательств у них не было никаких. Пока только стопроцентные предположения. И убийцы не оставили совсем никаких следов, сокрушенно заметил Мэтлок. А это наша беда с самого начала. Теперь-то мы хоть знаем, с чего они такие умелы. Это подготовленные профессиональные ликвидаторы с ресурсами самой активной шпионской сети в мире. Не то, что в былые времена, когда русские были такое фуфло, что отравили людей зонтиками и дверными ручками, а потом фотографировались в аэропортах. С тех пор-то научились уму-разуму, а? Ну, то есть им даже удалось внедриться на виллу Острова Радуги и убить дж, дж не спалившись при этом. Да они просто вырубили свет, проникли внутрь, сделали свое дело и улизнули. Гениально, спору нет, — сказал Тейлор. А потому я сомневаюсь, что они начнут палиться сейчас. Так что же нам делать, шеф? — спросила Клек. — Что бы ни решили. Делать это нужно немедленно, — сказал Мэтлок. До референдума три дня после чего, думаю, они свою лавочку на некоторое время свернут. А это значит, что убийцы либо уже покинули страну, либо собираются, либо планируют еще один удар, чтобы уж совсем черти что из боку банд, сказал Тейлор. Они еще лобби инвалидов не раскачали, и людей больших размеров, и веганов. Будь я жирным веганом в инвалидном кресле, я бы занервничал. Не смешно, Берри. — осадил его Мэтлок. — Действовать надо сейчас же. Ключевая фигура, очевидно, этот гад Джулиан Картер. Он связующее звено. Единственный брит, кому известна вся история целиком. — Берем его? — спросила Клек. — На каком основании? У нас ничего, кроме подозрений и рассказа Малеки о пьянке в России. — Путь уверен, деньги свои Картер запрятал поглубже. Мы их месяцами выкапывать будем, если вообще выкопаем. Скажет, что Маликов фантазерка все придумала, что он просто тяпнул водки со своими старыми русскими друганами, и те эту версию, естественно, поддержат. Если мы его дернем, он нам в лицо поржет, а мы тем самым профукаем единственный крошечный рычаг, который у нас на него есть. Что мы знаем о его подвигах, а он не знает, что мы знаем. — Да, и прикрытие маленькие испортим, — добавила Клек. — Мы же не хотим, чтобы она получила очередной, никак не связанный со всеми предыдущими в точности, такой же удар по затылку. — Именно, — согласился Мэтлок. — Нам не заставить Картера сотрудничать, пока не добудем что-нибудь, из-за чего он сотрудничать захочет. То есть доказательство, что он работает с русскими. А поскольку мы знаем, что ничего такого не найдем, наша единственная надежда... «Повинная!» «Сэлли, тебе предстоит еще разок повидаться с подругой. Желательно сегодня вечером. Самое позднее завтра». «Будет сделано, шеф», — сказала Клек. «Напишу ей. Ей это не понравится. Вид у нее был довольно испуганный». Этот разговор произошел накануне вечером. Вечер Малекиных откровений. А теперь, двадцать часов спустя... В пустом многоквартирнике напротив превращенного в жилье склада Джулиана сидели трое полицейских, оснащенных наушниками.